Я не могла поверить в то, что происходило. Север приехал посреди дня, чтобы подхватить меня на руки, правда? Всё, что мы делали последние три года, добивали друг друга. Методично, размеренно, привычно. Но я ещё никогда не падала к его ногам без сил. Я всегда сопротивлялась. Бежала от него, от реальности. Пыталась найти себя в работе, в судебных делах, в защите прав других женщин. Да, я бегала по кругу. Но я хотя бы не стояла на месте, и мне это казалось самым правильным и единственно возможным вариантом совместной жизни с моим мужем-оборотнем. Но сегодня всё перевернулось с ног на голову. Я больше не смогла бежать в единственно понятном мне направлении. И теперь сижу в кафе в новых кроссовках и плачу. А Север смотрит на меня и слушает. Я ведь знаю, что он может слушать лучше, чем кто-либо. Но что он думает по всему этому поводу? Понять невозможно. Всё, что я видела, наверняка он обеспокоен. Его обычно холодный взгляд сегодня будто искал во мне что-то. И это было непривычно. Мне непривычно было осознавать, что он дрогнул от произошедшего. Со мной. «Скажи Начала я, осторожно вытерев слёзы. «Вчера ты сказал, что я не проживу без тебя в этом мире, что меня пристрелят». «Я злился на тебя», — нахмурился он. «То есть это не так?» «Алёна, ты выбрала для себя тяжёлый путь в моём мире». Посмотрел он на меня мрачным взглядом. «Никто до тебя по нему ещё не ходил, и ты это знаешь». Я знал и гордилась собой, что уж. Мне доставляло удовольствие уделывать таких, как Север, бить им по лапам и морде, пользуясь их же системой правосудия и выжимая из неё всё возможное. «Никто бы и не смог, да?» продолжала я. «Ты меня покрываешь. Ты это имел в виду?» «Не только я», — нехотя ответил он. «Не думаю, что для тебя это секрет. Я знаю, что за тобой стоит твой отец, но за ним стоит кто-то ещё». «Нет, тебя не пристрелят», — отрезал он. «Потому что этот кто-то ещё действительно стоит». Мне всегда было интересно, кто. До меня доходили слухи. Презрительно брошенные фразы, мол, сама бы я ничего не добилась. Но, видимо, я так и не узнаю, кому ещё обязана. «Ты не можешь гарантировать, что не пристрелят», — усмехнулась я. «Маргарита тоже не должна была умереть». Он только кивнул и отвернулся, обозначая конец разговора. «Можешь узнать, когда будут похороны? Пожалуйста». «Да». Ответил, не поворачиваясь. «Ты пойдёшь со мной?» «Если хочешь». «Хочу». Он бросил на меня удивлённый взгляд, полный переживаний, но снова сбежал, чтобы не показывать мне эмоции. Нам принесли еду, вернее, мне. И можно было бы дать ему перерыв, но я решила использовать этот странный вечер по полной. Я не помню, чтобы видела в последнее время, как Север ест. Ты питаешься вырезками в операционной? Усмехнулась я, когда он пододвинул к себе чашку с кофе. Он укоризненно вздёрнул бровь, и я улыбнулась шире. Я не видела, как ты ешь уже чёрти сколько. Его губы дрогнули от смущения. а Отвык. Есть? Есть с тобой. И это не претензия. Ты ешь на работе? Он отвёл взгляд, хмурясь. Да. Ну, может, всё же поешь со мной сегодня? «Хорошо». «Официант», — вскинула я руку и с любопытством принялась наблюдать, как Север изучает меню. «Каким же чужим он стал за всё это время?» «Как ты?» — спросила я, когда он сделал заказ. Он устремил на меня долгий взгляд. «Чтобы я не сказал, это не сделает вечер теплее», — ответил наконец. «И... будет выглядеть обвинением». Я же юрист, Север, и знаю, как выглядит обвинение. Я чувствую себя мёртвым. Раздражённо ответил он. Большую часть времени. Повисло тяжёлое молчание. Я пыталась вдохнуть, пока он смотрит на меня нечеловеческим взглядом, полным ярких всполохов. Привязанности, оборотни и такой взгляд всегда выдавал с головой. Только у Ингвара и Всегнеева я такого никогда не видела. «Ты не пробовал себе помочь?» Сорвался вопрос с языка. Я знала, что существовала терапия для таких оборотней, которым сложно в отношениях. «Моя смерть меня устраивает», — холодно припечатал он. «Жизнь тоже. Все шло ровно до сегодняшнего дня». «Ты никогда не думал попробовать найти кого-то другого?» — спросила я. «Чтобы найти кого-то другого, сначала нужно отпустить тебя» ответил он. Ингуар не смог. От его ответа повеяло арктическим холодом, и я зябко поёжилась. «Просто завтра ты вернёшься в свою жизнь», неуверенно предположила я, «а мне больше некуда. Твоя карьера не кончена». В его голосе зазвучали привычные трескучие льды. «Пройдёт время, и ты сможешь вернуться к делу, которое для тебя важно». Я промолчала, чтобы согреться, заказала ещё чаю и перевела взгляд на город. Моя личная смерть меня тоже устраивала и могла бы напоминать жизнь, но сегодняшний день давал ясно понять, мне нужно больше «Хочешь ещё погулять?» — спросил Север, когда мы вышли из кафе. «Чувствую себя уставшей», — призналась я. «Домой?» да Всю обратную дорогу к машине север держал меня за руку, и я почувствовал, чёрт возьми, что мне это нужно. Мне хотелось ощущать сегодня защиту, его защиту. Не только призрачную, что где-то кто-то меня покрывает, а вот эту, близкую, мощную, несгибаемую. Я раньше любила подолгу смотреть на его руки, пока он спит, и представлять, сколько людей он ими спас. Ведь не любые руки могут таким похвастаться. А теперь он спасал меня, просто держа за руку. В другой руке он нёс пакет с моими туфлями, непринуждённо отобрав у меня все неудобства, которые я могла бы испытывать. И всё же эти его ответы. Что может не отпустить, как ингвар Евсигнеев. От них кровь сворачивалась в венах и становилось трудно дышать. Как это возможно быть таким разным, будто человек с шизофренией, который не может вылечиться? Я ни разу не видела, как оборотень становится зверем. Мне даже думать об этом невыносимо. Эта мысль парализует, да и кажется откровенным бредом. Особенно, когда идёшь с мужчиной по умиротворённому летнему городу за руку. «Ты вернёшься на работу сегодня?» — спросила я, когда мы подошли к машине. «Нет». Ответил он и пристально посмотрел мне в глаза, замирая перед пассажирской дверью. «Я не хочу тебя оставлять. «Хорошо», — слабо улыбнулась я. Черты его лица еле уловимо дрогнули. Я вдруг увидела перед собой невероятно уставшего мужчину, который на один вдох вымученно опустил плечи. Но уже в следующий отвёл взгляд и открыл дверь. А там», — говорила твоя мать ещё. зачем ты поинтересовалась я, когда машина въехала в бурлящий поток городского транспорта. «Что хочет бывать дома чаще?» Просеянно отозвался он. А отец как к этому относится? Север сделал паузу, прежде чем ответить. Он её принял. Такой. Но ему тяжело. И он сам бывает дома редко. Чтобы не ждать там её в одиночестве. У них всё нелегко. Они счастливы. И очень друг друга любят. Просто чужое счастье может выглядеть непривычно. Прямо как чьё-то несчастье думала я. Мать Севера старалась изо всех сил, чтобы я хоть как-то чувствовала себя лучше. Хоть и виделись мы всего несколько раз. Сначала она навещала нас в реабилитационном центре. Потом мы приезжали к ним за город. Но я знала, что она тоже не человек. В свои за пятьдесят она выглядела шикарно, будто моя ровесница. И это сводило с ума ещё больше. Отец у Севера тоже был мужчиной весьма привлекательным но у него хотя бы чувствовался возраст. Боже, ну как такое возможно? Как же сложно в это всё поверить. Но я не одна такая, я это знаю. Большинству женщин сложно. Другое дело, что сложно им по большей части, потому что их оборотни ублюдки. Север. Он не был сволочью. Но для меня он всё равно был кем-то, кого невозможно принять таким, как он есть. Когда мы приехали домой, я сразу удалилась в ванную, попросив у Севера полчаса в одиночестве. Пока набиралась вода, я сползла на полу и уперлась спиной в бортик, пытаясь утрясти все эмоции за сегодняшний день. Но один на один с собой оказалось невыносимо. Я набрала номер матери. Только услышав её голос в трубке, я разревелась. «Алён, Алёна, что случилось?» — запричитала она. «Ты поругалась с мужем?» У мамы причина всех бед поругалась с мужем. Других быть не может. «Нет», — выдавила я, вытирая слёзы. «А что?» «Так», — шмыгнула я носом, — «по работе». «Ой», — вздохнула она с облегчением. Напугала. Я уж подумала что-то серьёзное. «А что по работе-то случилось?» «Ничего». Я втянула воздух в лёгкие тяжело заглотнула. А вот зачем я ей позвонила? Лишний раз убедиться, что я одна — нет. Я всё надеюсь, что у меня есть её поддержка. И она, конечно, есть. «Ты как?» — просипела я. «Болею. Суставы так выкручивает последние дни». И я прикрыла глаза, слушая пространные жалобы мамы на жизнь, как и всегда. А вот записалась в поликлинику к неврологу аж на осень. «Мам, сейчас же лето. Ну там очередь». Это значило да и денег на приём в частной клинике, и вообще, да и денег. А может, хватит себя обманывать? Нет у меня её поддержки. Это я её поддержка. А мама, как маленький ребёнок, не выносит моей слабости, потому что я для неё единственный взрослый, который всегда примчится и спасёт. Я переведу тебе сегодня деньги, пообещала я. Ой, доченька, спасибо, милая. Спасибо. Не за что. В груди всё сжалось. Ты когда приедешь? Я так соскучилась. Хожу мимо твоей школы, вспоминаю, как мы тут вместе гуляли. Приеду. Скоро. Сдавленно пообещала я и кое-как распрощавшись отложила мобильный. Когда я вышла из ванной, Север ждал в кухне. Кофе будешь? Да. Я села за стол. Что-то случилось? Бросил он на меня взгляд через плечо. Ты плакала в ванной. Я маме звонила. У неё что-то случилось? Нет, именно, что ничего не случилось. К моей матери мы с Севером ездили чаще, чем к его родителям. И она, конечно, души не чаяла в нём, считала моим спасителем. По её словам, именно с его появлением я стала тем человеком, которым она начала гордиться. Она была убеждена, что он на меня хорошо влиял, и что благодаря ему я достигла всего, что мне было нужно от жизни. Вернее, не совсем всего. Тему детей она не подняла сегодня только по той причине, что деньги ей нужны были больше, чем внуки. Тебя расстроило, что она не понимает, как тебе плохо. Я промолчала, стыдливо поджав губы. Да, глупо. Он прошёл к столу и поставил передо мной чашку с кофе. А мне стало нестерпимо стыдно. Спасибо. И да, ты единственный, кто понимает. Мне жаль. Наши взгляды встретились. А я осознала, что мне хочется ему ответить тем же. Спросить, плохо ли ему. И также попробовать облегчить его боль. Только я не могу. Любой мой шаг ему навстречу делает ему лишь хуже. Но как же хорошо, что... Сегодня он здесь, со мной. Тебе не кажется, что нам стоит попробовать всё же расстаться ради нас самих? Тихо спросила я, замирая внутри от страха. Ты... Ты заслуживаешь счастья. Пока я говорила, он замер, глядя куда-то в окно. А ты? Рассеянно поинтересовался он, не взглянув на меня. Как будешь жить ты? Ведь мой мир никуда от тебя не денется. Он останется твоим врагом навсегда. Только без меня ты останешься в нём одна. Я. Я использую тебя сегодня, не в силах ничего дать взамен. Неужели ты не... «Замолчи», — холодно приказал он. «Ты живёшь в будущем, в котором нас, возможно, никогда не будет. А сегодня я у тебя есть. И ты тоже здесь, со мной. Тебе не кажется, что посреди всего того, что происходит, это уже что-то?» «Да». «Ты поужинаешь со мной?» «Да», — кивнула я, улыбнувшись ему. Чувствие рациональной лёгкости заполнило пустоту внутри и я приняла его предложение забыть на сегодня обо всем. Север взял всю ответственность на себя, позволяя мне пользоваться его слабостью. Только даже при всех своих слабостях он все равно остался сильнее